Глава сорок «Вот вы где!» Азеройль нашел Иван и Эмири в кофейне за обедом. Круассаны с курицей и зеленью, которые они ели, явно не вызывали у него особого доверия. «Какая-то бедная у вас трапеза». «Мы буквально полчаса назад слопали по сэндвичу», парировала Иван с набитым ртом и кивнула в сторону витрины с десертами. «Сейчас еще сладкое возьмем». «Ну, не знаю». Эмири отставил тарелку с крошками. «Я уже наелся». Прямо-таки обед победителей. Азаруэль взял свободный стул и сел с ребятами. Какие планы? Сказала же, заказать сладкое. Я не об этом. Я в ваших планах на альтернат. Громко сглотнув пережеванный круассан, Иван присвистнула. Слишком сложный вопрос, чтобы отвечать на него сейчас. Вот ты знал, что во время еды мозги приливают к желудку, и поэтому мы соображаем хуже, чем когда не едим. Она посмотрела на Эмири. Я правильно говорю? В общих чертах — да. Так что дай нам для начала перевести дух. Еще суток не прошло с момента, как мы вернулись из этого лесного дурдома, а ты уже чего-то от нас хочешь. А у подростков, знаешь ли, психика более хрупкая, нежели у таких долгожителей, как у тебя. «К твоему сведению», — усмехнулся Азаруэль, «большую часть истории человечества не существовало такого понятия, как подросток. Человек сначала был ребенком, а после первых же признаков Полового созревания считался уже взрослым. Слишком изнеженными стали люди. «Ну, мы, конечно, не выросли в краях, где все дышат пеплом вместо нормального воздуха, но тоже пережили дерьма побольше, чем некоторые взрослые». Азаруэль закинул ногу на ногу и сложил руки на груди, покачиваясь на стуле. «Значит, вы решили пока расслабиться и отдохнуть. Ну а что потом, когда враг нанесет удар, Иван? Снова будешь профессионально плакаться о своей беспомощности, когда кто-то косо посмотрит на беззащитного Эймери?» Азаруэль обратился к нему. «Мозги — это, конечно, полезно, но никогда на тебя бежит двухметровое чудище, которое может убить тебя одним ударом, правда?» Ребята обменялись быстрыми взглядами. «А знаете что? Вы правы!» Азаруэль встал из-за стола. «Обсуждать такие важные вещи за едой не стоит. Заканчивайте и приходите ко мне в комнату. Поговорим». Иван и Эймери посмотрели ему вслед, с недоумением и любопытством. И тут же, оставив еду и напитки, вскочили с мест и последовали за ним. «А что, тебе есть что предложить нам?» Иван преградил Азаруэлю путь. «Выкладывай». Их детская заинтересованность, видимо, позабавила Азаруэля. Он выдержал паузу длиной в пару драматичных секунд, а затем с важным видом произнес. «Эймери, я разрешаю тебе пользоваться белой скрипкой». Не успел Эймери отреагировать и даже удивиться, как Иван выдала... «Это типа хорошо?» «Подсказываю для особо неблагодарных. Ты, Эймери, сейчас должен прыгать от счастья». «Если честно, я даже не понимаю, что ты мне предлагаешь». «Ничего другого от невежды вроде тебя я и не ждал». Азруэль запрыгнул на ближайший подоконник и уперся локтями в колени. Если мелодия черной скрипки способна убить любого, кто ее услышит на выбор владельца, то белая скрипка, напротив, исцеляет любую рану. Полагаю, для владения ею мало просто научиться на ней играть». «Неужели?» Азаруэль спрыгнул с подоконника и подошел к Эмире вплотную, окидывая его оценивающим взглядом. «Я с детства готовился завладеть своей скрипкой. Я прошел через сложные тренировки, прежде чем удостоился права хотя бы взять ее». Он сокнул языком. «А ты, счастливчик, белая скрипка сразу признала тебя. Но игра на ней отнимает много жизненных сил». Такому тифяку, как ты, и одной ноты не вынести на ногах. Нужно обладать немалой физической силой для этого. И хотя я разрешил тебе взять скрипку, есть нюанс. Прежде чем ты сделаешь это, я научу тебя ею владеть и сделаю из тебя достойного ее». Он отошел от Эймери, давая ему возможность переварить услышанное. Эймери был изумлен, но явно не оказанный честью, а скорее тем, что Азаруэль вызвался ему помочь. «Тебе, Иван, тренировка тоже не помешает». — обратился к ней принц. — Ты должна уметь за себя постоять. — Спасибо, конечно, но... — Разве ты не хотела стать сильнее? — Конечно, хотела, — согласилась Иван. Только в роли учителя она видела кого угодно, пусть даже сумасбродную, знающую меру Айрис. — Ну, а Заруэль? Еще и добровольно. — И в чем причина такой доброты? — В нежелании разгребать последствия вашей беспомощности, — отрезала Заруэль. «Напомню, что вся эта заварушка с похищением и битвами случилась из-за вашей слабости. Профессиональное обучение не обещаю, но хуже не будет, поверьте». «Даже не знаю, что и сказать». Иван терялась в догадках о том, что на самом деле вынудила Азаруэля переступить через себя и взять на обучение двух кошмарно раздражающих его людей. «А может, он уже остыл? Или есть какая-то другая причина?» «Спасибо». Неожиданно поблагодарил его Эймере, хоть не его равнодушный вид, неразмеренный голос не свидетельствовали о признательности. «Тогда, полагаю, мы должны согласовать это с мисс Кларк». «Я что, похож на секретаря?» «Мы не будем ни перед кем отчитываться. Она всего лишь глава подразделения ЦРУ. Контролировать нас она не вправе». «Давай попробуем», — одобрила Иван. «Только помягче с нами. Мы не такие выносливые, как вы». «Тогда начинаем завтра с утра». «Чего?» «Не будем терять время». «Да мы еще в себя после вчерашнего не пришли». Досадливо всплеснула Иван руками. Дай нам хотя бы пару дней. Хантер не спросит, когда вы будете готовы. Он просто нападет и все. У вас есть еще сегодняшний день, чтобы отдохнуть. Но с завтрашнего утра начинаются усиленные тренировки. Азаруэль развернулся и важно зашагал в сторону лестницы. И не опаздывайте. За каждую минуту опоздания плюс пять отжиманий. Да ты охрене. Иван хотела было пойти за ним, но ее остановила Эмире, схватив за плечо. «Он прав. Мы не знаем, что в следующий раз выкинет Хантер. Нужно быть готовыми». «Да, знаю я, но...» Она прикусила губу. «С чего вдруг он так подобрел? Он точно что-то снова задумал». «Не похоже. Кажется, он правда хочет помочь». Иван поставила руки на бока и надула щеки. «Это нормально, что добренький Азаруэль пугает меня больше подлого?»